Мне было жаль супружескую пару, которая жила этажом ниже. Я не переставал удивляться, как они терпели у себя над головой такой шум. Вдобавок жена, вероятно, страдала каким-то хроническим недугом. Даже на таком расстоянии я мог определить, это по той вялости, с которой она передвигалась по квартире, всегда в халате, ни разу я не заметил на ней другой одежды. ногда я видел, как она сидит у окна, подперев голову рукой. Я часто думал, почему он не пригласит доктора. Впрочем, быть может это было им не посредством. Похоже, что он нигде не работал. нередко в их спальне за опущенной шторы, до поздней ночи горел свет. И мне тогда казалось, что в это время ей особенно плохо, и он бодрствует вместе с ней. а однажды он видно и вовсе не сомкнул глаз за всю ночь огонь в том окне горел почти до самого рассвета не подумайте что я всю ночь наблюдал за их окном просто в три часа когда я наконец перетащился с кресла на кровать чтобы попробовать хоть немного вздремнуть там все еще горел свет а когда убедившись в тщетности свои попытки я на рассвете прискакал на одной ноге обратно к окну Свет в той квартире еще слабо пробивался сквозь ржеватую шторру. пустя немного с первыми лучами занимавшегося дня кайма света вокруг шторы вдруг померккла, а в другой комнате штора поднялась и я увидел, что он стоит у окна и смотрит во двор. В руке он держал сигарету. раззглядеть ее я конечно не мог. я понял что он курит и по порывистым, нервным движениям его руки, которые он то и дело подносил ко рту, и по поднимавшемуся над его головой облачку дыма. «Наверное, тревожится за нее», — подумал я. «Что ж, в этом нет ничего удивительного. Любой муж испытывал бы такое же чувство. Должно быть, она уснула только теперь, промучившись всю ночь напролет. А через час-два... Над ними, вгрызаясь в дерево, вновь завизжит пила и загремят ведра. «Это, конечно, не мое дело», — подумал я, «но ему все-таки следовало бы увезти ее оттуда, если бы у меня была больная жена». Он чуть высунулся из окна и принялся внимательно осматривать задние стены домов, окружавших колодец двора. Когда человек во что-нибудь пристально всматривается, это можно определить даже на значительном расстоянии, по тому, как он держит голову. Но его взгляд не был прикован к одному определенному месту. Он медленно скользил по стенам домов, стоявших напротив моего. Когда он осмотрел их, я понял, что его взгляд теперь перейдет на мою сторону. И, проделав тот же путь... вернется к исходной точке. Не дожидаясь этого, я немного отодвинулся в глубину комнаты, чтобы дать его взгляду благополучно миновать мое окно. Мне не хотелось, чтобы он заподозрил меня в подглядывании. В моей комнате было еще достаточно темно, чтобы мое бегство осталось незамеченным. Когда через одну-две минуты я занял прежнюю позицию, в том окне его уже не было он поднял еще две шторы но та что закрывало окно спальни по прежнему была спущена меня невольно заинтересовал тот странный оценивающий взгляд которым он обвел окружавшие двор окна это показалось мне странным и как то не вязалась с его тревогой о жене Когда человек чем-то озабочен или встревожен, он погружен в себя, и его взгляд рассеянно устремлен в пространство. Когда же взгляд его всматривается в окна соседних домов, это говорит об озабоченности иного рода, об интересе направленном на нечто вне собственного я. Одно не очень-то сочетается с другим, но это противоречие было настолько пустяковым, что едва ли стоило придавать ему какое-то значение только человек изнывающий от полного бездельия мог обратить на это внимание Судя по окнам так квартира как бы вымерла